Глава 23. «Мне по-прежнему все это кажется странным». «Что именно?» Джуди, смотревшая в окно такси, повернулась к Фреду. «То, что мы диктуем свои условия правительству. Фантастика какая-то. Да, все это время, что я работал на корпорации, они брюзжали, что власти суют нос в их дела и злились на всякие ограничения. Иногда нам удавалось выбить какой-нибудь благоприятный для нас законопроект или указ, а иногда просто приходилось переводить бизнес в страну более благоприятным законодательным климатом. Но вот так, в наглую, невероятно. Очень напоминает великую хартию вольности. Что это? Это из истории. Средневековая Европа. Кучка очень знатных и богатых магнатов, денежных мешков той эпохи, заставила короля подписать документ, дававший им право на участие в управлении государством. Так мы этого добиваемся? Ну, фигурально выражаясь, да. Видишь ли, радость моя, всякая система правления – требует добровольного признания ее полномочий. И если народ решит, что не хочет этого, то все сильные мира останутся с носом. Только не в коммунистическом государстве. И в коммунистическом государстве тоже. Если люди несчастливы или по меньшей мере недовольны, они могут взбунтоваться и растоптать своего правителя. Но ведь можно просто пристрелить того, кто посмеет высказать недовольство. И если недовольны слишком много, то это не поможет. Нельзя же перестрелять всех. И потом, кто будет стрелять? Когда дело заходит так далеко, армия тоже перестает подчиняться. Это противоестественно. Это самый естественный ход событий для всего мира. Забудь на минутку о правительствах. Посмотри на любую структуру. Ну хотя бы трэд-юнионы в эпоху их становления. Там главную скрипку играли богачи, жирные коты. Это была их игра по их правилам. Но когда условия жизни стали невыносимыми, рабочие очень быстро включились в игру, нравилось это жирным котам или нет. Но сейчас профсоюзы не имеют особого влияния. Верно, потому что в них теперь нет нужды. Воротилы от бизнеса, наконец, поумнели и усвоили, что рабочий должен быть сыт и доволен, если они хотят спокойно жить. Условия, породившие тридьюнионы и оправдывавшие их существование, исчезли. И люди перестали понимать, на что они, собственно, платят взносы. Так же, как корпорации не понимают, почему они платят налоги государству. Невозможно насильственно заставить людей быть лояльным по отношению к системе. Это или есть, или этого нет. Сила инерции может поддерживать статус-кво, но до определенного момента. Если прилив начался, его уже не остановить. Очень похоже на переворот. В сущности это и происходит. Все правительства еще существуют лишь потому, что корпорации и мараться не станут, чтобы делать всю эту грязную работу, которую выполняют государственные структуры. Но при этом мы получили, что хотели. Они попробовали показать свою власть, но только продемонстрировали всему миру свое бессилие. Ну и что будет теперь? А теперь будет вот это. Джуди показала через окно на огромное здание из стали и стекла. Такси притормозило у бровки. Первый объединенный совет посредников. Наиболее представительная ассамблея стран свободного мира. Здесь собрались посланцы всех крупнейших корпораций и промышленных групп, чтобы решить, каким мы хотим видеть мир. Когда они поднимались по лестнице, Джуди прильнула к нему. «Не отходи далеко, ладно?» «Не отмечаешь?» «После всех твоих разговоров в машине, я думал, ты готова схватиться с любым членом совета». «Дело не в совете. Мне не нравятся вон Она кивнула в сторону бродивших по холу наемников. Обходительная улыбка, с которой они проверяли удостоверение делегатов, не могла скрыть холодной жестокости их глаз. «Эти? Ну что ты, дорогая, это же наши герои. Что бы мы сейчас делали без них?» «Все равно, они мне не нравятся. Это звери». Джуди ускорила шаг, так что Фреду пришлось почти бежать за ней. «Как тебе это нравится?» «Что?» Тидул подошел к перилам на площадке между этажами, посмотреть, куда это с таким интересом уставился Кленси. «Да вон так красотка за старым козлом. Ну и ну». «Приятно видеть, за что ты боролся, верно?» «Чтобы какой-то жирный кот мог притащить сюда свою шлюшку». «Не надо недооценивать их, Стив. Они сражались не хуже нас, просто другими методами». «Возможно». Тидул отвернулся и снова закурил, облокотившись о перилах. «Что с тобой сегодня, Стив? Ты прямо сам не свой». «Не знаю. У меня странные предчувствия. Что-то будет». «Что именно?» «Не знаю. Может, просто нервы сдают. Я не привык стоять вот так и ничего не делать». «Ты просто немного перенапрягся. Слишком долго был в полевых условиях. Скоро пройдет». Они постояли молча. Потом Тидул отошел от перил и раздавил в пепельнице сигарету. «Клэнси, что ты знаешь о самураях?» «Немного. Они здорово рубились в одиночку, но были скверной армией. А ты знаешь, что случилось с ними?» «Нет». Может, вышли из употребления, когда изобрели порох? Неверно. Их обрекла на вымирание перемена системы. Как это? Ну, они были чем-то вроде профессиональных телохранителей, охранников. Тогда Япония представляла собой раздробленную страну со множеством удельных княжеств, во главе которых стояли князья-военачальники. Всякий, у кого были деньги и земля, имел самурайский клан, защищавший его и его владения от нападок соседей. Постоянные набеги и феодальные войны были их единственным занятием, на протяжении нескольких поколений. Потом произошло объединение страны под властью Сёгуна, который распространил свою власть на всю территорию Японии. Самураи стали больше не нужны, да и содержание их обходилось слишком дорого. Кланы начали распадаться, и многие бывшие воины превратились в бродяки-разбойников. «Ты боишься, что с нами случится то же самое?» «Не исключено. Есть другие варианты». «Какие же? Ну, к примеру...» «Подожди-ка». Тидул неожиданно насторожился и подошел к перилам. Человек 20 наемников вошли в главный вход и остановились у стеклянной двери. Кто эти люди? Тидул перевесился через перила и вытянул шею, пытаясь найти среди них знакомые лица. «Это наша смена». «Смена? Какая смена? Мы должны находиться здесь еще...» Тидул осекся на полусловие. кланси стоял, направив на него свой любимый Дерринджер, дуло которого казалось еще более внушительным, когда смотрело на Тидула в упор. «Ты что? Ты все поймешь через несколько минут». А пока постарайся поверить моему слову, что эти люди здесь с мирными намерениями. Кто они? Парни из отряда, в котором я служил прежде. В котором ты служил прежде? Ты хочешь сказать во время? Да, во время русско-китайской войны. Каблок намерен выйти из изоляции, и мы пришли передать послание. С каких это пор ты работаешь на Каблок? Никогда и не переставал. Вот как. Ну и что же теперь? А теперь скажи охране, что они свободны. Скажи, что поощряешь их неочередной вольнительной, Или еще что-нибудь в этом духе. В общем, придумай сам. Только чтобы это было естественно. Мои люди хорошо проинструктированы в отношении тебя и твоего отряда. Так что они будут следить в оба. Мне показалось, ты говорил о мирных намерениях. Да, мирных. Но мы не хотим, чтобы кто-нибудь из твоих парней стал передергивать затвором, пока мы тут разговариваем. Стало быть, мне нужно просто снять охрану. Совершенно верно. Но сам не уходи. Я думаю, тебе это будет не Ни за что на свете не пропущу такого представления. И если бы Фреду уже не наскучили до смерти приветствия председателя ассамблеи, он, наверное, даже не обратил бы внимания на вошедший в конференц-зал наемников. Сначала он смотрел на них рассеянно, просто из любопытства, потом все внимательнее, с возрастающим интересом. Что-то явно происходило. Четверо наемников спокойно встали в проходе за рядами кресел портера. Еще двое появились на балконе. Фред слегка напрягся. Ему это показалось, или двое стоявших у входа действительно наставили пистолеты на наемника с каменным лицом прислонившегося к стене в конце зала? Что происходит? В зал заседаний проникли убийцы, кто-то подложил бомбу, Фред стревоженно оглядел зал. Он встретился взглядом со стоявшим у задней стены наемником, тот удивленно приподнял бровь, потом медленно с серьезным видом подмигнул ему. Что случилось? Впрочем, похоже, все прояснится в ближайшие минуты. Один из наемников, сопровождаемый двумя телохранителями, уже подходил к трибуне. Председатель заметил это и прервал свою речь. Он обменялся несколькими фразами с подошедшими. Делегаты, воспользовавшись паузой, начали бродить по залу, переговариваться. Фред наблюдал. Судя по всему, обстановка накалялась. Неожиданно председатель, с возмущением покачав головой, повернулся и направился было на свое место. Тогда, беседовавший с ним наемник, сделал знак своему товарищу. Тот догнал удалявшегося председателя и ладонью ударил его по шее. Председатель рухнул на пол. Господи Иисусе, что происходит? Делегаты в ужасе отпрянули. Наемник поволок председателя к свободному месту довольно грубо швырнул его в кресло и повернулся лицом к залу. Командир отряда поднялся на трибуну. В зале воцарилась мертва тишина. «Похоже, парни, мне придется обойтись без официального представления». Он помедлил, словно ждал взрыва хохота. Но в зале по-прежнему было тихо. Делегаты холодно рассматривали его. «Наверное, некоторые из вас видели меня и знают, что я работал на вас. Мы хотим высказать вам свое предложение и... Какого черта тебе здесь нужно?» У кого-то из делегатов явно сдали нервы, но на него тут же сердито зашикали, и он умолк. Клэнси сделал жест рукой, и остальные наемники быстро встали вдоль стен, вытащив пистолеты. Зал снова оцепенел. «Я приношу извинения за несколько необычные манеры, но все же попрошу сначала выслушать меня, а уж потом задавать вопросы. Более того...» Я хочу, чтобы вы выслушали меня спокойно и не делали резких движений и заявлений. Мальчики немного нервничают, так что не надо возбуждать их без веской причины, а то они могут подумать, что вы хотите сделать что-то плохое. Фред оглянулся на наемника с каменным лицом, который в ответ пожал плечами, словно говоря, что тоже ничего не понимает. Итак, мы представляем коалицию наемников. Наши нынешние работодатели, те, кого вы привыкли назвать каблоком. Фред так и похолодел. коми Их держит на мушке банда коммунистов. Через нас наши хозяева передают вам свое предложение. Мы предлагаем вам длительный мир во всем мире. Не надо пугаться. Позвольте остановиться на этом подробнее. В прошлом было так. Если кто-то предлагал мир во всем мире, он предлагал это на своих условиях. Делай, как я сказал, и никто тебя не тронет. Мы так не говорим. Мы не говорим, что свободный мир должен стать коммунистическим или что коммунисты должны перековаться в империалистов. Мы предлагаем решение, при котором обе идеи обе системы будут развиваться своим путем в соответствии с их традициями и моралью. «Ушлый какой! Хотел бы я посмотреть, как это у тебя получится», – подумал Фред. Однако ему становилось все интереснее. Один из поводов, по которому вы здесь собрались, – это налоги. Вам надо решить, хотите вы или не хотите платить их государству, а если да, то сколько. Но для этого в первую очередь необходимо уяснить, сколько государству действительно требуется. Мы предлагаем следующее – Существенно сократить расходы правительств мира за счет ликвидации своих вооруженных сил. В зале поднялся шум, который, однако, тут же утих, как только делегаты вспомнили о направленных на них пистолетах. Мы предлагаем заменить множество отдельных армий сводными мировыми вооруженными силами, состоящими из высококвалифицированных профессионалов, наемников, если угодно, которые будут оплачивать на паритетной основе корпорации и каблок. Эти силы станут поддерживать мир во всем мире и не позволят никому, ни одной стране, ни одной группировке посягнуть на соседа. Это в свое время попыталась сделать ООН. Та попытка провалилась по двум причинам. Во-первых, все страны сохранили свои национальные вооруженные силы, что давало им возможность нападать друг на друга. А во-вторых, у миротворческих сил ООН не было достаточной мощи, чтобы остановить агрессора. Смею заверить уважаемых делегатов. Если я говорю, что мы остановим любой конфликт, то мы его остановили. Он мрачно улыбнулся залу. Ни один из присутствующих ни на секунду не усомнился в его словах. Однако неизбежно возникает ряд возражений против подобного плана. Самое главное – это страх перед военным переворотом, узурпацией власти. На это я могу сказать следующее. Мы могли бы перестрелять всех вас прямо сейчас. Но зачем? Любая армия, которая злоупотребит своей властью, весьма скоро столкнется с целым рядом проблем. Ну, например, с вооруженным сопротивлением населения. Всякий раз, когда мы убиваем одного человека – Против нас поднимаются пятеро, чтобы отомстить за погибшего. И тогда мы должны убить и их. А так очень скоро в мире не останется никого, кроме солдат. Мы не безумцы. Мы солдаты. Не фермеры и не лавочники. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Нормальный человек не станет убивать своего работодателя. Наемник сделал паузу. Зал внимательно слушал. Замечу, что мы действуем в подобном качестве внутри каблока вот уже несколько лет. Им потребовалось мобилизовать все население для восстановления разрушенного хозяйства. Поэтому они ликвидировали армию и доверили ее функции нам. Это было от отчаяния, но принесло прекрасные результаты. Выгоду всем сторонам. До сегодня в Каблоке не было ни одной попытки военного переворота. Единственная оставшаяся угроза – это попытка захвата власти извне, а потому мы здесь. Если вы примете наше предложение мы обеспечим длительный мир во всем мире, причем очень недорогой ценой. Угрозы вторжения не может существовать, если не существует вооруженной организованной силы вторжения. Фраза повисла в воздухе. Фред попытался представить себе мир без угрозы войны. Возможно, еще одно более существенное возражение. Вы деловые люди, так что уверен, это пришло вам в голову. Война всегда хороший бизнес. Она вливает свежую кровь в организирующую экономику. Действительно ли мы хотим покончить с войной? Но прежде чем ответить, остановлюсь на другой проблеме. Как мы, наемники, собираемся поддерживать свою форму? Если война выйдет из обихода, что помешает нам обрасти жирком, облениться и превратиться в паразитов пиявок? Он улыбнулся присутствующим. Вы сами уже решили обе проблемы. Последние два года в каблоке тренировались в ваших блок-костюмах. Мы старались создать условия, максимально приближенные к боевым. Побочный результат оказался удивительным. Маневры в блок-костюмах стали своего рода спортом, чрезвычайно зрелищным и невероятно популярным. Мы разработали несколько видов соревнований и сформировали постоянные команды. У каждой из них есть свои последователи и болельщики. Как только люди понимают, что никаких настоящих смертей и ранений не будет, это захватывает их сильнее, чем кино или телевидение. Некоторые из наемников стали настоящими знаменитостями, звездами. Порой их даже приходится ограждать от чересчур назойливых поклонников и охотников за автографами. Зал оживленно заволновался, а Клэнси все говорил. Это означает, что военная индустрия не только не умрет, но, напротив, получит мощный импульс к развитию. Новый вид спорта подобен лавине. Полагаю, что мне не надо детально рассказывать присутствующих об очевидных выгодах зрелищных видов спорта». На сей раз он добился взрыва смеха в ответ на свою шутку. Даже Фред не удержался и фыркнул. «Учи свою бабушку, сынок. Мне кажется, я и так уже отнял у вас слишком много времени. Я прошу вас обсудить предложение между собой и с руководством». Мы вернемся через неделю и ответим на любой ваш вопрос. Прошу извинить, что пришлось поддержать вас под прицелом, но мы не были уверены, что ваша реакция будет благожелательной. В знак уважения к вам сообщу, что оружие было заряжено настоящими боевыми патронами. Мы вас весьма опасаемся. Вы очень опасные люди. Благодарю за внимание». Он спрыгнул с трибуны и направился к выходу, а в столе наемники потянулись следом. деловой ловой шельмец», – подумал Фред и захлопал. зал подхватил И когда наемники подошли к двери, аплодисменты переросли в громовую овацию. Наемники остановились, помахали руками и вышли за дверь. «Извини, Стив, я не мог сказать тебе раньше. Приказ есть приказ. Брось. Знаешь, мне это далось нелегко. Наехать на тебя. Это самое худшее, что было в моей жизни. Слушай, у меня для тебя предложение от коалиции. Но я вообще-то надеялся. Пойдем, я оставлю выпивку». «Спасибо, мне действительно нужно выпить после всего этого». Некоторое время они шагали молча. Наконец Тидул нарушил паузу. «Ну и как там охотники за автографами?» «Погоди, сам узнаешь, когда они начнут охотиться за тобой. Это просто кошмар». Оба расхохотались. «Слушай, Кленсин, скажи, каково работать на каблок?» «Хочешь правду?» «Я не мог сказать это там, потому что меня просто разорвали бы в клочья, но я не вижу никакой разницы». «Что объединенный совет директоров, что партия все едино Все жирные коты одинаково дергают за струны, и всякий, кто обладает бесконтрольной властью, сталкивается с одними и теми же проблемами. Все говорят одно и то же, хотя разными словами. А счастливы работяги иллюзии, что они что-то решают, иначе они выковыривают тебя из теплого гнездышка. Это-то и облегчает нашу работу. Люди есть люди. Они боятся насилия и обожают дармовую халяву, и стараются урвать свой кусок где только можно. И никто в мире не знает, что их основной инстинкт – это жадность. Только мы одни знаем это, а потому держим весь мир за горло. тидул махнул рукой. Это все для меня чересчур мудрено. Кстати, об основных инстинктах. Я хочу выпить. Куда мы идем? Аки раскопал маленький японский ресторанчик, где подают отличные ирландские виски. Весь отряд уже околачивается там. Ага, ну держись. Где охотники за автографами? Наемники шагали весело хохоча и не обращая внимания на любопытные и негодующие взгляды встречных прохожих.